Глава восьмая. Жучки для Кальтенбруннера. В подворотне около дома Кальтенбруннера агент Купер остановился. Конечно же, дом охраняли. Дюжи охранники с автоматами наперевес стояли по бокам от массивных дверей. Несколько охранников прогуливались вокруг дома, высматривая подозрительных личностей. Купер не сомневался, что и в доме тоже на каждом углу стоит охранник. Кальтенбруннер очень заботился о своем здоровье. Агент Купер усмехнулся. Что такое охрана 20 века против агента 30? -го? Он открыл свой чемоданчик и достал бутылку аэрозоля. Это была специальная смесь, на некоторое время делающая человека невидимым для окружающих. Его, правда, можно было легко увидеть в рентгеновские очки, но здесь такие очки еще не изобретены. Купер щедро побрызгал на себя аэрозолем и исчез. Вместе с ним исчез его чемоданчик. К подъезду подкатила машина, из нее вылез офицер с папкой под мышкой. «Секретное донесение господину Кальтенбруннеру», объявил он охранникам, помахав папкой. Те расступились, и офицер вошел в дом. Вслед за ним проскользнул невидимый агент Купер. Офицер, видимо, знал, куда идти, и двигался твердым, уверенным шагом по лабиринту коридоров, бросая время от времени одну и ту же фразу встречным охранникам. Секретное донесение господину Кальтенбруннеру. Перед дверью с надписью «Кабинет» он остановился, поправил фуражку, застегнул воротничок и постучался. «Войдите!» — раздался резкий неприятный голос из-за двери. Офицер вошел. Кальтенбруннер стоял у полки с книгами и перелистывал томик Ницше. «Вот ведь урод!» — потрясая книгой, обратился он к офицеру. Офицер принял фразу на свой счет и пробормотал. «Извините...» «Нет, послушай, что он пишет. Каков бы ты ни был, служи себе самому источником опыта». «Что скажешь?» «Это значит, надо учиться только на своих ошибках, а на чужой опыт не обращать внимания». «Нет, это явно урод». и таких сентенций у него на несколько толстых томов. — А у тебя что? — Донесение, — отрапортовал офицер и протянул пакет. Кальтенбруннер, злобно поблескивая маленькими глазками, вскрыл сургучную печать и начал читать. По мере чтения лицо Кальтенбруннера побагровело от ярости. — Что значит покушение сорвалось? — Куда исчезли мои люди из ресторана? «Не могу знать!» — выкрикнул офицер, который действительно ничего не знал. Кальтенбруннер прошелся по кабинету из угла в угол, разрывая донесения на мелкие кусочки и разбрасывая их по персидскому ковру. В этот момент он был настолько похож на лошадь, что, казалось, заржет. «Идиоты! Уроды! Кретины!» — изрыгал он. «Провалили такой план! И сами черт знает, куда провалились!» «О!» — вдруг остановился он. «Ведь у Штирлица завтра день рождения!» «Так точно!» — офицер выпучил глаза. «Я слышал, он его собирается отмечать на даче!» «Тут-то мы его и прищучим!» «Так точно!» Кальтенбруннер выскочил из кабинета и побежал отдавать распоряжение о новом покушении. Офицер, довольный, что его не расстреляли, а Кальтенбруннер обычно расстреливал тех, кто приносил ему плохие новости, последовал за ним. Невидимый Купер быстро и профессионально разместил по кабинету микроскопические видеокамеры и микрофоны. «Теперь мы будем в курсе всего, что здесь происходит», — порадовался он и покинул кабинет Кальтенбруннера.